Исход. Морозная звёздная ночь. Сверкающие льды, сквозь которые проступают друзы камней, как диковины и цветы. Над головами трещит и скрипит застывший океан высшей сферы, обернувшись отвердью небесной, а под ногами хрустят заиндевевшие руды, ведущие будто тропинки к одинокому трону на Целинском равнине. Над троном князя разгораются вспыхи. разноцветные, яркие. Эрей говорит: "Это магия, отражается от океана и создаёт сияние над тёмным магическим полюсом". Кто бы раньше сказал, что целена невероятно красиво, что её пейзаж точно нож убийцы пронзает грудную клетку и уже не вздохнуть, не закричать, и сердце застывает от боли. Осталось немного и стера. Прозвучал внутри шлема голос Эрей. Путь до трона вы пройдете один. Макруде оглянулся, кивнул, поправил нелепый костюм, защищающий от мороза. Его раздобыли в Хайте, и монаху хотелось продолжить беседу с этим подземным городом. Он знал, что не раз заглянет туда, если Стесси Ван Свит проводит. Истер опять зацепил перчаткой шарообразный хрустальный шлем, пытаясь пригладить волосы. Викардский хихнул. и подтолкнул. Они спустились с ним в самый ад. Эрей, даритель Викарт. Прошли бок о бок по морозное равнине, оставив возле пробитой шахты мразей и светлоглазого оборотня. Истерра старался не смотреть на друзей, не думать о жутких личинах, что накинула тёмная сторона, заменив привычные облики. Он и сам изменился. Он чувствовал, но не искал отражения ни в альдах, и в каменных друзах, потому что облик ничто, и правдиво одно лишь сердце. Те, что шли рядом с ним, прикрывая собой были прекрасней целены, выше океана и колких звёзд. И монах был счастлив даже в аду, но последние шаги только истера. Его разговор с тёмным князем, однажды умершим ради жизни, принёсшим себя в жертву новому миру. Что же так долго? Сердитый вопрос вернул монаха в реальность. Почему мне нельзя быть рядом с супругой? Вы напрасно волнуетесь, государь, успокоил его Истера, и рада обожгло зеленью взгляда. Лучшие лекари братства помогают сейчас госпоже. Он невольно потёр правую руку, отмеченную рудой. С кожи не сходили гнойные язвы, и нарывы чесались нещадно, несмотря на старания Ерема. Вы лучше из братства, огрызнул Сарат. Ваше место рядом с рандирой. Если бы вы послушались бабник и оставили руду до рождения сына, Истера вздохнул, повторил в сотый раз, терпеливо, словно больному ребёнку, не желавшему пить лекарство. Если б я вас послушал, государь, светотень опять затопила бы кровью. Руду нельзя держать на свету. Мазь и сказки, сгрубил Радислав, нервно бродя по комнате. Почему так тихо, Истера? Бабник вытер лоб платком, потому что госпожа Радила государь. Император споткнулся и двани упал, цепляясь пальчиками за крышку стола. Радила? И там тишина? Она или ребёнок? Что вы молчите, Истера? Оба живы, шипнул монах, осиняя себя единой чертой. Вы можете войти, они оба живы. Но прошу вас. Рад его не дослушал, бросившись в покой супруги. Императрица застыла в подушках, слабо улыбаясь кому-то незримому. Судя по количеству простыней, перепачканных кровавыми пятнами, роды прошли не просто. Но Эстеро волновала не это. Светлые братья уже укладывали новорождённого принца в кроватку. Тот сопел и хрипел, но был жив. И это лишило Радислава воли, загасило слова, притупило эмоции. Эстера остро чувствовал облегчение государя. Рат упал на колени перед кроватью Рандиры, простирая в молитве руки. Живы! Оба! Спасибо, братья! Мальчик Да, господарь, чуть слышно ответил Ерем. Голос лепе медика дребежжал и неуловимо менял тональность. Казалось, он теряет сознание. Госпожаня назвала сына Фликардом. "Как?" удивился Рад. "Что за дурацкое имя?" "Фликард", повторил Ерем, еле сдерживая рыдания. Сканванское название. Горный кот, если перевести на наречие Хвира. Флик предложил Эстеро, уловив, что так раздражает Рада, он поспешил убрать неугодное со звучие с викардом. Коротко, как любят Феро, звонко и уважительно. Какой еще Флик? Возмутился Рад. Я хотел назвать сына Гороном. Император вскочил, оттолкнул Ерема и склонился над кроватью Рандиры. Отшатнулся, всмотревшись в лицо жены, закричал от ужаса, побелел. Истер уже почувствовал, что напугало Родезлава и довело до слез брата Ерема, но он тоже приблизился к ложу Рандиры и взглянул на государиню. Не было больше красавицы, любимицы всего двора, златоволосой девы, которой трубадуры посвящали поэмы, а дряхлевшая ведьма. Седая, сморщенная, испуганно смотрела на них, не понимая, в чём провинилась. Как такое возможно? закричал император и накинулся на Ерема. Как такое возможно, вы? государыня отдала все силы, чтоб подарить вам наследника, залепетал леб-медик. Но проклятье оказалось сильно. Рад швырнул его в сторону и кинулся к кроватке сына. Попятился, схватившейся за голову, искривлённое, сморщенное существо пускало пузыри в колыбельке, и даже Раду было понятно, что тощие палочки ножки никогда не смогут ходить. Всё было напрасно, прошептал император. Слышишь, советник? вдруг завыл он в небо. Это твой воин рваный и тиви. Всё было зря. Прости, Раксана, единственная моя любимая. Да будь я проклят за этот выбор. Он вынул из ножен меч и сделал шаг к олыбели сына. Истера встал у него на пути. Довольно, государь. Вы не в себе. Государня и наследник живы. Братство приложит все силы, чтобы они оправились, но нашей вины в случившемся нет. Это вы проклинали свою измену над телом погибшей Роксаны, и женщина пред небесами, вручившая вам судьбу, угасала отравленная вашим раскаянием. Так что, хотите мести, мстите себе, государь. Вдруг сумеете их спасти. Но лучше учитесь любить то, что даровано Богом. Законный наследник великой империи издал хрипловатое хрюканье, будь-то точку поставил в беседе, и император свалился без чувств у постели подурневшей жены. Не повезло, вздохнул Ригар, причмокивая клубникой. Кристальная пластина мигнула, и в комнате воцарились сумерки. Я надеялся, раду хватит решимости. Всё-таки престиж государства глупости, возразил Рей. Там полно братьев и стера на страже. Полагаешь, изменения необратимы? Ах, милейший, как бы я знал. Ты ведь в курсе, как снимается порча. Убей Радислава. Вдруг подфартит. Нелёгкий выбор, прищурился тёмный. Но как представлю, передел земли, разруха, голод, крестьянские бунты. Это работа для императора, а я устал от мирской суеты. Не хочу на трон, веришь, учитель? И всё же бросаешь меня в горгоссе. Обвиняешь в бедах своей святотеньи? Эрей молча отпил из кубка. Мальчик мой, не гонись за счастьем, магом ко мней оно не отмерено, и расплата за фальш неизбежна, будь то топор палача. Горжусь тобой и, возможно, люблю, насколько дано мажьей природой, потому прошу в сотый раз, адумайся. Замок Фира построен, учитель, император пожаловал надел земли. Буду выращивать виноград и попробую жить, отказавшись от силы. Это зуд всех последующих ученик. Даже я пробовал жить за стеной, едва осознав, что в отсутствие силы пробуждаются былые эмоции. И жато пытался, твой благодетель, от того и вручил тебе флягу. А ты послушно глотал, как учили, в океан ходил, восполнял запасы, потому что и я, и Жатто, мы оба прошли через отразлуки. Внешний мир – это боль и слабость. Ригар окунул в сливки клубничку, осмотрел со всех сторон и швырнул в дальний угол. Данийор, заид ты бывший рыцарь. Посиди ещё пару минут. В инернии тумана, что клубится в твоей дурной голове, эре снова хлебнула ск cupка с палынью. Равновесие чаш сместилось, кинул в него ягодой Ригор великий. Твой бесценный бабник нарушил порядок, заставив умолкнуть руды. Он сам толкнул светотень к Аргосе, вручив власть над миром камням Бабник любит поговорить, но не знает цену правильной формуле. Да, руды в хверо теряет жизнь едва покидают утробу горы, но и в целении руд предостаточно. И мёртвым оружием можно сражаться, но пока на всём континенте затишье воли белого бабника. Миром правят цепные реакции. Не надейся обмануть и этот закон. Эрив встал, от души потянулся. Знаешь, в чём беда магов камней? Мы играем в сложные игры и просчитываем вперёд комбинации, но при этом не видим мира вокруг и теряем возможности здесь и сейчас. Лучше попробовать и обжечься, чем испугаться и сожалеть. Ригарнах оххлился, съел мармеладку. Проваливай, скверный маг. Но потом не плачь, что тебя обманули. Наши цепи крепки, и нет в мире силы, способной их разорвать. Эрей, урожденный Шарно Эвьер, вышел из крепости на вольный простор и зашагал границы Оргоссы, постукивая по сахам, как пилигрим. За сотню лет не обучился управлять летающим замком. Все по старинке. Пешком, да верхом, ох уж это отсталое рыцарство. Гигантон, отстроенный заново, вымораживал окрестный пейзаж. Дон Джон устремился в небо, башни цитадели горели на солнце. Все по канону, по описанию. Такова романтика магических замков. Никакого прогресса во веки веков. Ригар протянул руку к кубку, из которого пил учиник. Неспешно прошёлся по залу, пригубил, подчмокал, снова попробовал. На вкус дерьмо, как и жизнь вокруг. Подлил ещё из кувшина. Да кто же вас убедил, дурачьё, что на светлой стороне один материк? Отражение в хрустале мигнуло, и Ригар подмигнул в ответ. Волны били в прочное дерево, Ветер драл в клочья истерзанный парус. Феокас сидел, прислонившись к борту и мечтал о глотке горячего чая. Куда их несло? Зачем? Кто ответит в сапфирово синеве, захватившей пространство вокруг? Волны, соль и озлобленный ветер во все стороны светотени. Иногда пушистые хлопья, летящие с сезого неба. Хлопья мирадовались, их лавили губами. Инквизитор не знал, куда их несет порывы миморозного воздуха. Последний корабль, пристанище проигравшего властителя Светотени. Предсказания врут, и звезды лживы, что волчья стая в лесу. У них не осталось пресной воды. Рыцари пили кровь павших воинов и кривились от едкой соли. В бреду Филкаста казалось, что Светотени управит Голид. Соль везде. в людях и вне людях в крови и слезах в земле в воде в рудах в камнях в океане над ними и в огромном море, что волна за волной накатывает на судно и гонит в небытие подальше от знойного хвира ракочетс на дрывом рош рош рош рош рош Мелькает за бортом спина чешуе читового водного змея, направляет утлае судно, дожидается славной добычи. Там земля, прошептал Линар, убогая тень дракона, недомиртвец с вырванным сердцем. Я чувую сушу, грифон. Как жаль, что мы ее не увидим. Жаль, согласился Филкаст. погружаясь в апатию и беспамятство. А кругом всё ломалось, скрипело и оседало солью, разлеталось сапфировым крошевом.